Мария, как добралась до своего кабинета, не помню. Руки подрагивали, а губы предательски помнили вкус поцелуя. Тыльной стороной ладони я силой потерла их, стараясь избавиться от воспоминаний. Скинула туфли, силой швырнув их в угол, переобулась в балетке. Рухнув в кресло, старалась привести свои мысли в порядок. Сама себе поклялась, что больше не буду слушать Лёлькины советы и спрячу это платье в самый дальний угол шкафа. Обдумав хорошенько всю ситуацию целиком, прихожу к тому, что если сегодня меня не уволят, всё-таки придётся решать проблему с договором Смирнова. А пока займусь текущими делами. Составлю график работы персонала на ближайшие пару месяцев. Да и надо уже заняться заказами к скорому юбилею, 20 деятельности Павла Петровича. Ничего грандиозного не намечается. Небольшой фуршет и музыка. После обеда ко мне заходит Герасимов, интересуется результатами встречи. «А что я могу сказать? Поцелуи были жаркими. Спасибо, что спросили». Я ответила, что в процессе обсуждения. Начальник удовлетворённо кивнул и попрощался. К концу рабочего дня пришло СМС от Смирнова, где он назначил встречу на девять утра. «Отлично. Ему и мой личный номер известен. В горячке я звоню Лёле». «Я тебя укушу, Ольга Владимировна. Из-за твоего совета меня сегодня в лифте чуть не изнасиловали». Грозно шеплю ей в трубку, чтобы никто не услышал. Стены в нашем офисе носили декоративный характер, и не более. — Что случилось? — обеспокоенно спросила подруга. — Что случилось? Случилось то, что я послушалась твоего совета. Смирнов это принял как зелёный свет к действию и зажал меня в лифте, как первокурсницу на танцах. — У вас что-то было? — Алёль, ты что, совсем уже? — кричу я ей в трубку. — Ничего не было, я ему пощёчину залепила. — И? — Что и? И ещё укусила. — Тебя уволили? — Как ни удивительно, но ещё нет. — Давай я вечером к тебе прибегу, обсудим план действий. — Ну уж нет, я сама, — заверила я подругу. На следующее утро, надев брюки, рубашку и туфли без каблука, на случай непредвиденных догонялок, я пришла навстречу. Смирнов сдержанно поприветствовала и пригласил сесть на тот же стул, что и вчера. Я приняла приглашение, но немного нервничала и поглядывала на дверь. «Давай быстро всё решим и разойдёмся. У меня мало времени». Изрёк из себя хам. «Я только за». «Записывай, Мария. Пунктов немного, но они очень важны». Назидательно поднял палец вверх. Я же от радости, что всё проходит так гладко, заулыбалась, открыла ежедневник и приготовилась писать. «Во-первых, мне не нравятся те дамы, которые убирают наше помещение». «Чем же? Они не справляются или что-то испортили?» — удивляюсь я. «Нет, они полностью справляются со своими обязанностями, но их внешний вид — никакого эстетического наслаждения». «Что?» — переспрашиваю я. «Может, я выпила слишком много кофе, и у меня слуховые галлюцинации?» «Я говорю», — громко выговаривает он слова по слогам, «в моей компании должны быть прекрасные феи, которые порхают по кабинетам». Желательно, стройные молодые брюнетки не старше двадцати пяти. Вы их варить собрались? Нет, конечно. Лишь создаю своим сотрудникам комфортные условия. Ага, я не ослышалась. Сижу и хлопаю беззвучно ртом. Допустим, фею я ему найду. Поторопилась я с выводами о том, что всё пройдёт быстро и без проблем. Смирнов же смотрит на меня так доброжелательно, как будто и не издевается. Что-то ещё? — спрашиваю я. — Да, сантехники, охрана, они также не удовлетворяют вашим требованиям. — О, нет, я не по этой части, — улыбается Смирнов. — Пусть остаются. — Спасибо, — я извительно отвечаю. — Да не за что, — отмахивается Смирнов, как будто я сказала какую-то глупость. Еще я заметил что в туалетах белая бумага. — И? — не верю своим ушам. Хочу, чтобы в женских была розовая, а в мужских голубая. Это тоже как-то влияет на психологический комфорт ваших сотрудников? Не думаю, я так хочу. Могу предложить вам и третий вариант радужный. А вы же толерантная компания. Интересуюсь я самым невинным видом. это лишнее, огрызается мужчина, я лишь пожимая плечами. Хозяин барин: "Что ты ещё Интересуюсь я в очередной раз с улыбкой, напоминая себе работника общепита. «Да, хочу, чтобы ты завтра принесла мне исправленный вариант договора и кофе. Я пью чёрное без сахара». «О, боги, дайте мне терпение». Я встаю из-за стола, не прощаясь, покидаю кабинет. «Чтоб ты сдох, Ярослав Витальевич!» Шеплю сквозь зубы. «Что, Мария?» «Ты смотри, у него ещё и слух идеальный». Цветок засох, Ярослав Витальевич, указывая на огромный фикус у выхода. И на что я рассчитывала, когда шла к Смирнову. Честно говоря, я даже фантазировала об извинениях, хотя бы самых скупых. Глупая Маша. Он всего лишь продолжил свою игру, только руки держал при себе. По традиции, Смирнов нагнал меня около лифта. Кофе захотел. Пояснил. Двери лифта открылись. Проходи. Пропуская вперёд, посторонился мой персональный мучитель. «Спасибо, я пешком». Развернувшись, я зашагала к лестнице. «Не глупи, тут семь этажей», услышала я за спиной. В среду, взяв обновлённый экземпляр договора и не забыв про кофе, щедро сдобренного семью ложками сахара, я гордо шагала в кабинет его мучительства. В приёмной Наталья сочувственно улыбнулась и сообщила, что меня уже ждут. «Доброе утро, Ярослав Витальевич. Ваш кофе?» Звякнула я стол чашкой. «Доброе, Мария», — улыбался Смирнов. э «Нет, по части искренних улыбок меня не победить. Опыт». Широко улыбаюсь в ответ и присаживаюсь на тот же стул, что и всегда. Протягиваю договор и, пока его изучают, слежу за реакцией. Ярослав Витальевич потягивает кофе. «Надо отдать должное его силе воли Моя детская выходка не приняла «Жаль». Я бы хотел добавить ещё пару пунктов. О, пожалуйста. Я открываю ежедневник, готова записывать. Два раза в год нам нужен конференц-зал. Хочу проводить тренинги для своих сотрудников. Я понимающе покачала головой. Наконец-то адекватная просьба. И в ближайшее время пусть проведут мероприятие на тему Женская агрессия, насилие в семье и на работе, бесправие мужчин. Вот как. То есть это я на него напала? Я бы осмелилась предложить курсы для женщин. У вас их всё же большинство в штате компании. Мужчина-насильник и агрессор. Профилактика и борьба. Парирую. Резонно, допивая кофе, соглашается Смирнов. И второе. Хотел бы, чтобы на наших этажах около лифта прикрепили памятки, запрещающие входить в лифт с незнакомками. Вы хотели сказать «с незнакомцами»? Нет. Издевательски поправляет. «Незнакомками». «По опыту знаю. Они опасны. Возможно, вы её чем-то напугали или оскорбили? Не думаю. Скорее всего, дело в ней». Лениво протянул он слова. «Да вы что?» Я искренне удивляюсь. «И что же с ней не так?» Она боится признать, что ей понравилось. Себя обманывает и меня заодно. «Да, от скромности не умрёт». «Вас никогда не посещала мысль, что нужна взаимная симпатия?» Я делаю ударение на слове взаимная Я уверен, что она взаимна. Не отрываясь, Смирнов смотрит на меня. И зачем так смотреть? Вот чего он ждёт? Что я сейчас признаюсь в том, как меня завёл его поцелуй или наброшусь на него, срывая себя одежду прямо в прыжке? Вам показалось? А, как известно, когда, кажется, креститься надо. Что за чушь я несу? Это какая-то местная традиция или общее провинциальное вение? Издевается Смирнов. Последняя фраза задела за живое «Высокомерие. Сколько его в нём?» «Как можно быть таким невыносимым?» «Это риторический вопрос. Можете не отвечать». Я рычу, направляясь к выходу. «Ярослав Витальевич, у вас тут цветок засох. Опять». Выхожу из кабинета, не прощаясь. Слышу за спиной шаги. Смирнов равняется со мной. «Решил прогуляться. Как я понимаю, ты больше любишь пешие прогулки, поэтому не приглашаю». Останавливается около шахты лифта. Мне же осталось горделиво вскинуть голову и проследовать к лестнице, проклиная тот день, когда встретилась с ним. Здравствуй, четвёртый день хождения по мукам. Я плелась в офис Смирнова со скоростью черепахи. Что спешить, если ничего не изменится? Всю ночь, наверное, выдумывал глупые дополнения. Вот я сейчас приду, он наговорит мне колкости, я не останусь в долгу, отвечу и покину этот проклятый кабинет ни с чем. Прохожу мимо Натальи, безразлично взмахиваю рукой, в которой держу ежедневник в знак приветствия и вваливаюсь в кабинет. Подмигиваю моему другу Фикусу, сажусь за стол, открываю ежедневник и, не здороваясь, говорю «Диктуйте». На лице его мучительства на пару секунд отразилось удивление. «Да чему удивляетесь, господин Смирнов? Никогда апатию не видели?» «Доброе утро. А где договор?» «А есть смысл его приносить? Разве не будет новых пунктов?» Отзываюсь с безразличием. Мой телефон призывно звонит. Извините, мне нужно ответить. Я могу выйти, чтобы не мешать. Не стоит, говорит тут. Да, Леонтий Борисович, как ваши дела? Что? Опять? Я вас поняла. Прошу прощения за предоставленные неудобства. Сейчас же переговорю. Да, я тоже иду в среду на торжество. Обязательно с вами станцую. До свидания, Леонтий Борисович. Всё хорошо? Мы можем продолжить? Нет, нехорошо. Не даю договорить и бесцеремонно прерываю. «Мне нужно позвонить». Набираю номер, не дожидаясь согласия. «Артём, я тебя предупреждала и не раз. Если не можешь контролировать своих клиентов...» «Да, опять. Кацман, я понимаю, что вы всё закрасите. Это последнее предупреждение. У меня много желающих на вашу площадь». Отключаю звонок и понимаю, что мечусь по кабинету, как тигр в клетке. новопрошающий взгляд отвечаю. Опять раскрасили дверь психотерапевта Кацмана. Ничего умнее, чем нарисовать мужские гениталии вместо носа на профиле Фрейда не придумали. Апатия сменилась раздражением. «Сегодня будут дополнения, Ярослав Витальевич?» Смирнов ловит меня и аккуратно усаживает на стул. «Не мельтеши». «Легко сказать, да нелегко сделать. За последние несколько дней моя нервная система сдала позиции». Где та самая стрессоустойчивость, которую я так расхваливала на собеседовании? Одной ногой я отбарабаниваю ритм «Здравствуй, нервный срыв» и нервно кручу ручку в руках. Передо мной ставят стакан воды. Я не понимаю, ещё поднимаю глаза. «Попей, что-то ты сегодня не в форме, тебе надо отдохнуть, расслабиться». он просто издевается. Моё предложение — провести вместе вечер в силе. Погуляем, поужинаем. Только ужин. На большем я не настаиваю, если сама не захочешь. Я лишь закатила глаза, отпила воды, с шумом выдохнула и поднялась из-за стола. Если это всё, я пойду. До завтра, господин Смирнов.